Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. В начале десятого вечера Максимов вышел из своего номера сьют и спустился в бар. Как всегда, в это время тот был переполнен. На танцполе звучала музыка, под которую несколько профессиональных танцовщиц весьма филигранно исполняли танец живота. Зная о том, что у Янга есть зарезервированный столик в дальнем конце заведения – в секторе, отгороженном от центрального зала специальной ажурной перегородкой, Максимов направился именно туда. И действительно, застал там американца в гордом одиночестве, потягивающего виски и курящего свое любимое Мальборо. «Где же ваш верный оруженосец?» – имея в виду Бобби Дьюка, спросил Максимов, присаживаясь за столик. «У него свидание с дамой, причем не с одной», – ответил Янг а вас, значит, общество дам не устраивает. У меня назначена одна бизнес-встреча, поэтому я должен быть собран, а женщины, как вам известно, этому мало способствуют. Как и виски, Саймон. А вот виски меня, наоборот, мобилизуют, и Янг, допив содержимое своего стакана, плеснул в него новую порцию, не забыв и про стакан своего собеседника. Максимов не стал уточнять, что за важная встреча назначена у Янга поскольку был прекрасно осведомлен о последней. Собственно, он и в бар спустился именно из-за нее. Полчаса назад ему в номер позвонил Леонид Грошев из российского посольства и сообщил, что в Каир из Анкары прилетает ближневосточный резидент ЦРУ Аллан Трейси. Его самолет должен был приземлиться в Каирском аэропорту в 7 часов вечера, и примерно через час он должен был приехать в Найл-Хилтон где всегда останавливался на восьмом этаже под видом одного из руководителей той же компании, что и Yang Industry Electronics. Неожиданный приезд регионального резидента явно был вызван каким-то неотложным делом, информацию о котором Максимову необходимо было обязательно узнать. Правда, сделать это было нелегко, поскольку одного желания для этого было недостаточно. Немалое значение имели и благоприятные обстоятельства. Поэтому, спускаясь вниз, Максимов молил Бога, чтобы удача в этот вечер оказалась на его стороне. И его молитвы были услышаны. Янг проводил время в гордом одиночестве, в своем отгороженном от остальных посетителей закутке, что гарантировало Максимову отсутствие посторонних глаз. «Вы, кстати, не знаете, куда пропал Томпсон?» – первым прервал затянувшееся молчание Янг, пуская в потолок струю табачного дыма. Я дважды стучал в его номер, но мне никто не ответил. Судя по всему, он еще не вернулся из российского посольства. Так значит, вы все-таки сосватали в его фильм какого-то вашего дипломата. Я же ему обещал, причем при свидетелях, а слово свое я привык держать. Думаю, что дело здесь не столько в вашем слове, сколько в желании направить мысли Роджера в выгодном вашему правительству направлении». «Мое правительство платит мне за это деньги», — улыбнулся Максимов, салютуя Янгу поднятым в руке стаканом. «Вы зря радуетесь, Иван, поскольку большая часть вашего правительства находится под нашим колпаком», — салютуя в ответ своим стаканом, заметил Янг. «Чей именно колпак вы имеете в виду?» — без тени смущения на лице спросил Максимов. «У него слишком много хозяев». Здесь и госдеп, и спецслужбы, и различные бизнес-структуры, включая и нашу компанию, которая имеет свои интересы в России. Вы намекаете на продажность нашей элиты? Именно, Иван, вся та патриотическая риторика, которая звучит из уст ваших политиков, на самом деле всего лишь ловкая имитация оной, поскольку какой к черту патриотизм, когда люди, щеголяющие этим, хранят полтриллиона долларов в наших банках, покупают жилье на Западе и там же учат своих детей. Так что ваша элита скорее наша, чем ваша. У нас в таких случаях говорят, не надо грести всех под одну гребенку. Меня, к примеру, тоже можно отнести к элите, к интеллектуальной ее части, но ни заграничных счетов, ни жилья, ни детей, учащихся за границей, у меня нет. Таким образом, получается что у нашей элиты есть и некая патриотическая часть, которая, кстати, не сдает сегодня Сирию. И ваше правительство ничего не может с этим поделать. Мое правительство милостиво разрешает так себя вести до поры до времени. Мы даем пошалить вашей элите, так как она помогает нам драть три с вашего народа. Мы американизировали его настолько, что он с удовольствием скупает наши доллары, смотрит наши фильмы, покупает наши товары. Но вы напрасно думаете, что на эти шалости вашей элиты мы будем взирать вечно. Наступит такой момент, когда терпение моего правительства лопнет, и мы покажем вам ту самую Кузькину мать, которую обещал показать нам Хрущев, да сам спекся. Сегодня в мире гегемоны мы, американцы, а вы, русские, в числе проигравших. Ведь это мы победили СССР, а не вы, Америку. Я полагаю, что вы находитесь в плену иллюзий, посеянных в вашей голове 20 лет назад. Да, вы банкуете в сегодняшней мировой политике, но вы надорвались от своей гегемонии. Как говорим мы, русские, в таких случаях, у вас пупок развязался от непосильной ноши. Разве вы не видите, что в мире ширится процесс противостояния вашей глобализации по-американски? Что именно вокруг России объединяются страны, которые хотят противостоять этой глобализации? Взять тот же БРИКС, где помимо моей страны есть Бразилия, Индия, Китай и даже ЮАР. БРИКС мы развалим, было бы желание. Вы посмотрите, кто там собрался. Китай. Там все сильнее растет политическая неопределенность. Бразилия. Она зависит от сырьевых потребностей Китая. В Индии 40% населения живет в нищете, а в ЮАР ширится забастовочное движение шахтеров. Так что... Ваш БРИКС скоро сам развалится. Однако он до сих пор не развалился. И впервые после развала СССР создает серьезное препятствие на пути восстановления неоколониальной модели мироустройства, за которую ратует ваша Родина. Мы его не развалили, потому что он пока не представляет для нас серьезной угрозы. Мы печатаем триллионы долларов, и они держат за горло весь мир, в том числе и страны, которые вошли в БРИКС. Вы ведь знаете, Иван, что мы, американцы, большие специалисты по части разделять и властвовать. Вот и в этом случае мы разделим ваших союзников и либо сожрём их поодиночке ввиду их слабости, либо попросту купим. В этом бизнесе нам в мире нет равных, поверьте слову бизнесмена с многолетним стажем. Вы же бизнесмен-электронщик, а не политик». У меня масса друзей среди политиков, с которыми я часто веду подобные дискуссии. И потом, кто вам сказал, что бизнес и политика – явления противоположного ряда? Они подчиняются одним законам – законам джунглей, где, как известно, побеждает сильнейший. Как говорил наш классик Марк Твен, мы англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет. Отрадно, что вы помните высказывания ваших классиков – улыбнулся Максимов. «Как иначе, если моя мать была преподавателем литературы?» «Но, видимо, вы, Саймон, были не самым прилежным ее учеником», усмехнулся Максимов. «Поскольку я тоже неплохо знаю американскую литературу, в том числе и творчество Марка Твена, и фраза, которую вы упомянули, вырвана из контекста. Она открывает статью писателя под названием «Мы англосаксы» и принадлежит некому отставному военному, который произносит ее на одном банкете. После чего ваш классик приводит собственную расшифровку этой фразы, которая звучит весьма нелицеприятно. Надеюсь, вы ее помните? Видимо, моя память не столь глубока, как ваша. Тогда я вам ее напомню. Она звучит следующим образом. «Мы, англичане и американцы, воры, разбойники и пираты, чем и гордимся». Именно за подобные взгляды при вашем президенте Рональде Рейгане книги Марка Твена массово изымались из ваших школьных библиотек. «И правильно, что изымались», – сказал будто рубанул с плеча Янг. «Наших детей следует учить по заветам того самого военного, фразу которого классик привел в начале своей статьи. Все остальное – интеллигентская тягомотина. Повторяю, в этом мире побеждает сильнейший, и плевать, каким способом достается победа». Главное, что мы правим этим миром, и никакое говенное мировое сообщество нам не указ. Мы можем скупить элиту любой страны, и она будет делать то, что выгодно нам, американцам. Вот и здесь, на Ближнем Востоке, нам не важно, кто получит власть. Какой-нибудь религиозный фанатик, лощеный политик или велеречивый интеллигент. Главное, чтобы эти люди работали на нас. Чтобы они всегда нуждались в зеленых бумажках с изображением наших президентов, И были готовы распродать свою страну нашим инвесторам. С вашей элитой нам повезло. Она чрезвычайно любит зеленые бумажки и согласна быть у нас под колпаком». «Все в этом мире относительно», – Саймон, потягивая виски, произнес Максимов. «Древние на этот счет выражались весьма определенно. Не рой яму другому, можешь сам в нее угодить». Едва эта фраза слетела с его губ, Как лежащий на столе мобильник Янга зазвонил. Американец взглянул на отразившийся в телефоне номер звонившего и, извинившись перед Максимовым, поднялся со своего места и отошел в сторону, чтобы разговор не был слышен собеседнику. Но тот и не стремился его подслушать. Ему необходимо было другое, временное отсутствие за столом Янга. Пока тот стоял к нему спиной и вел свой разговор с далеким собеседником, Очекист сразу догадался, что звонил региональный резидент Алан Трейси, самолет которого уже должен был приземлиться в Каирском аэропорту. Максимов совершил почти молниеносную манипуляцию. Взяв со стола пачку «Мальбора», принадлежавшую Янгу, он поднял крышку и обратил внимание на количество сигарет. Пачка была едва початая, в ней не хватало всего двух штук. Положив эту пачку в задний карман своих брюк, Максимов извлек из другого кармана точно такую же пачку «Мальборо», вынул из нее две сигареты и положил на то же место, где до этого лежала пачка «Янга». А две извлеченные сигареты спрятал в карман рубашки, после чего взял в руки стакан с виски и откинулся на спинку стула. В замененной пачке сигарет находилось миниатюрное подслушивающее устройство, вмонтированное в дно пачки и способная передавать сигнал в радиусе километра. В условиях гостиницы это было вполне достаточное расстояние, чтобы Максимов мог быть уверенным в том, что ему удастся подслушать разговор Янга и Трейси, когда тот приедет в Найл Хилтон и уединится со своим заместителем в одном из уголков отеля. Янг вернулся за стол спустя две минуты. Он был явно чем-то озабочен и даже не стал присаживаться на стул. Забрав со стола сигареты и зажигалку, он произнес фразу, которую Максимов ожидал от него услышать. «Извините, Иван, но мне надо спешить на бизнес-встречу, о которой я упоминал в начале нашего разговора». «Нет проблем, Саймон». Едва Янк удалился, Максимов выждал некоторое время, после чего тоже поднялся с места и уже спустя 5 минут благополучно добрался до своего номера. Там он извлек из кожаной сумки портативный радиоприемник, замаскированный под обычный плеер, Он был настроен на нужную частоту радиомикрофона Жучка, встроенного в пачку Мальбора, которую Янг прихватил с собой. Главным теперь было то, чтобы американцы не уединились в специальном номере, оборудованном системой защиты от любых подслушивающих устройств. Максимову и здесь повезло. Чувствуя себя на протяжении многих лет в Найл-Хилтоне как дома, американцы были уверены, что никакие прослушки им здесь не страшны хотя такой спецномер в отеле у них имелся. Кроме этого, Трейси так устал в полете, что решил сразу по приезде в отель отправиться в бассейн, ради чего он и позвонил Янгу. Тот должен был арендовать зал на час. Именно там они и встретились спустя несколько минут после того, как Максимов, воткнув в уши наушники и опустившись в кресло, приготовился стать внимательным слушателем их конфиденциального разговора. Естественно, Радиоприемник в плеере был установлен в режиме записи. Пока Трейси в течение нескольких минут плавал в бассейне, Янг сидел в шезлонге и курил, глядя на лысую голову своего начальника. Пачка Мальбора лежала тут же, на столе, брошенная на газету. Несмотря на то, что оба участника встречи были знакомы уже несколько лет, однако ни близкими друзьями, ни даже соратниками, по-настоящему доверяющими друг другу, они так и не стали. Их союз был вынужденный, сварганенный представителями двух соперничающих между собой партий. Трейси был ставленником демократов, а Янг – республиканцев. Поскольку хозяином Белого дома теперь был демократ Барак Обама, Трейси всегда чувствовал себя хозяином положения, что не нравилось Янгу, который давно мечтал подсидеть своего шефа и усесться в его кресло. Загвоздка была лишь в одном – не было удобного случая, чтобы провернуть подобную операцию. Более того, во время сегодняшней встречи сам Янк оказался в ситуации, которая давала блестящие козыри в руки его шефу, а не ему. «Саймон, вы видите газету, лежащую на столе?» – делая очередной заплыв от дальнего бортика к ближнему, спросил Трейси. «Это сирийская Аль-Ватан. На первой странице в углу прочтите заметку под названием за терактом в Дамаске могут стоять американцы. Янг раскрыл газету на указанном месте и, найдя упомянутую заметку, углубился в чтение. Читал он недолго, поскольку автор публикации уложился всего в несколько коротких абзацев. Речь в них шла о том самом теракте, который спланировал Закхей Аль-Хадж, а Янг ему активно в этом помогал, снабдив его не только взрывчаткой, неуловимой для металлодетекторов, но и накладным животом для террористки-смертницы. Именно на основе этих улик, но без указания их конкретного авторства, журналист делал вывод о том, что за терактом могли стоять американцы, а конкретно ЦРУ. А далее следовал весьма неожиданный вывод. В результате теракта погибли 11 человек, в том числе и один из лидеров сирийских курдов Кендал Берван, который приехал в Дамаск в составе делегации своих соплеменников, чтобы выразить поддержку правительству Башара Асада. Но подлая рука наемных убийц настигла Бервана в первый же день его пребывания в Дамаске. Учитывая, что за этим терактом могли стоять американцы в лице ЦРУ, можно предположить, что главной целью мог быть именно Берван. Закулисные кукловоды этого подлого убийства – видимо, ставили целью сорвать переговоры по поводу возможного появления на территории Сирии курдской автономии. Образование, которое могло бы значительно стабилизировать ситуацию на севере нашей страны, где сегодня хозяйничают так называемые повстанцы, а на самом деле террористы. «Ну, что скажете о прочитанном, Саймон?» – вновь оказавшись у ближнего бортика спросил Трейси. «Скажу, что этот курдский лидер попал под раздачу совершенно случайно. Бросая газету на стол, ответил Янг. Насколько я знаю, Аль-Хадж планировал свою акцию еще несколько недель назад, когда о визите этого курда никто и слыхом не слыхивал. А если Аль-Хадж решил скорректировать свои планы? В таком случае я бы об этом обязательно был осведомлен. Нет, это та самая нелепая случайность, которая иногда может возникнуть в нашей работе. Но согласитесь, Саймон что это, как вы изволили выразиться, нелепая случайность, пришлась весьма кстати режиму Асада, поэтому он начинает активно ее раскручивать. Трейси вылез из воды и, накинув на себя халат, лежавший на стуле у бортика, и надев на ноги вьетнамки, прошествовал до столика, за которым восседал Янг, и плюхнулся на свободный стул. Налив в стакан апельсинового сока из бумажного пакета, Трейси сделал пару глотков – после чего продолжил. «Два дня назад я провел тайную встречу с лидерами сирийских курдов. Как вы знаете, мы тоже имеем на них влияние и совсем не горим желанием отдавать их Асаду. Но этот теракт сыграл на руку сирийцам. Курды склонны верить именно Асадовской версии, и мне стоило огромного труда удержать их от принятия поспешных решений. И знаете, что мне пришлось им пообещать в обмен на сохранение прежней лояльности к нам?» Поймав на себе вопросительный взгляд Янга, Трейси тут же и ответил. «Голову Вы с ума сошли!» «С ума сошел не я, а вы, Саймон, когда продолжили свое общение с этим отмороженным террористом. Я вас давно предупреждал, чтобы вы прекратили с ним всяческие контакты. Он приносит нам много пользы, и у меня на него есть большие виды в будущем. Я предполагаю использовать его в провокациях с химической атакой», которая может помочь нам прижать Асада к стенке. К тому же наша связь с ним настолько тщательно законспирирована, что о ней теперь пишут в сирийской прессе. Трейси с грохотом опустил пустой бокал на стол. Вы слишком увлеклись разного рода авантюрами, Саймон, думая, что статус офицера ЦРУ спустит вам все с рук. Но вы ошибаетесь, дорогой мой друг, не спустит. Представьте себе, что в версию, изложенную в этой газетенке, поверят не только курды, но еще и в Вашингтоне. Вдруг из Ленгли пришлют инспекторов на склад в Бенгази, чтобы проверить, почему эта наша взрывчатка уходит к лидерам Аль-Каиды, которые с ее помощью устраивают теракты, за которые нам приходится оправдываться перед нашими союзниками. Вы об этом подумали? Или ваше желание заработать лишние пару сотен тысяч долларов совершенно затмили вам разум? Так я вам вправлю ваши мозги, если вы сами этого сделать не можете. Я на своем месте приношу не меньше пользы, чем вы, босс, — пытался оправдаться Янг. Вербовка того же фараона во многом именно моя заслуга, а он на сегодняшний день является нашим наиболее ценным агентом в Москве. Не думайте, что вы сможете прикрыться фараоном, Саймон продолжал бушевать Трейси. Его ценность действительно велика, но история с Аль-Хаджем способна перечеркнуть ваше участие в его вербовке, тем более, что свои бонусы за это вы уже сполна получили. Глядя в перекошенное от гнева лицо своего шефа, Янк испытал дикое желание схватить со стола стакан и засадить им ему в переносицу, потом вскочить со стула и хорошенько отдубасить шефа еще и ногами. Однако Янг прекрасно отдавал себе отчет в том, что мыслям этим не суждено осуществиться. Во всяком случае, сейчас. Более того, в качестве отбивной котлеты в ближайшее время предстоит стать ему, а не его шефу. И чтобы эта экзекуция закончилась всего лишь словесным избиением, а не чем-то большим, вроде рапорта начальству, Янгу нужно было приложить максимум усилий, чтобы умаслить шефа. А засадить ему стаканом в переносицу, а то и чем-то потяжелее, можно будет потом, когда этот скандал уляжется. В конце концов, этого Альхаджа рано или поздно все равно придется списать в тираж, подумал Янг. Какая разница, когда это произойдет, сейчас или чуть позже? Главное не дать повода этому выродку трейси сожрать меня с потрохами. А он это наверняка сделает, как только у него будет для этого возможность». Но сейчас он этого сделать не может, ему нужна голова Аль-Хаджа, а без моего содействия она к его ногам упасть никак не сможет. Ну что ж, он ее получит. Только сразу после этого голова самого Трейси прикатится к моим ногам. В нашей будущей схватке я не дам ему ни малейшего шанса. Пусть сегодня торжествует победу он, но завтра более расторопным окажусь я». Придя к таким выводам, Янг вслух произнес диаметрально противоположное, постаравшись сделать так, чтобы его голос звучал как можно более умиротворяюще. Я понимаю ваше возмущение, босс, но поверьте мне на слово, я не предполагал, что эта акция обернется такими издержками, поэтому готов загладить свою вину так, как вам будет угодно. Что мне угодно, я уже сказал, нужна голова этого отмороженного террориста, которую мы бросим курдам. «Но этот человек работал с нами не один год и обладает ценнейшей информацией, которую курдам знать не полагается», — продолжал торговаться Янг. «Никто не собирается потворствовать курдам в получении такой информации. Вы захватите Аль-Хаджа, после чего мы проведем его казнь на глазах у курдов, чтобы они убедились в нашем добром расположении к ним. Взамен я постараюсь уладить вопрос с нашим складом в Бенгази, отважу от него инспекторов». Но имейте в виду, Саймон, что делаю я это исключительно в знак своего уважения к вам. Этот лысый ублюдок совсем сбрендил, если думает, что своей лестью может меня умаслить, подумал Янг, чокаясь с шефом-стаканом с соком в знак примирения. Он, видимо, полагает, что насадил меня на крючок этой истории, но он ошибается. Еще не изобрели такой крючок, на который можно насадить Саймона Янга. Когда вы сможете взять Альхаджа? Первым прервал паузу Трейси. Он настолько хитер, что мне потребуется время, чтобы детально проработать эту операцию. Ведь это дело надо обставить таким образом, чтобы люди Аль-Каиды не смогли догадаться о том, кто именно сдал их лидера. Я понимаю, поэтому и спрашиваю, сколько. Дайте мне недели, полторы-две. Думаю, этого времени хватит. Даю вам неделю, Саймон. Не забывайте, что курды ждать не будут. Они жаждут мести. Давайте не будем их разочаровывать. Они нам еще пригодятся в нашей войне против Асада. Да и в наших взаимоотношениях с турками тоже. Преподнеся аль хаджи мы докажем курдам, что мы для них не враги, а союзники. Хорошо, пусть будет неделя. Янг понял, что дальнейшие споры бесполезны.